Глава 10. Сезон шел к концу. Гульда уехала к подруге и писала мне почти каждый день. Я изучил ее руку не хуже своей, ее письма я узнал бы на ощупь с закрытыми глазами. Она касалась в них многих предметов, но в сущности всегда говорила об одном. В ее неустанной болтовне было так много счастья, что невольно я запоминал письма наизусть. Мне казалось, я отвечаю ей очень разнообразно, потому что пишу о прочитанных книгах, о своих планах, о войне и плене. Но это было все то же, все то же. Мы не могли жить друг без друга, и в этом заключалась вся наша жизнь. Книги, которые она подарила мне, обладали такой прелестью, что я читал их почти с трепетом, их вид вызывал во мне нежность. Я мог бесконечно разглядывать и держать их в руках, не читая. Мы условились весною дать себе волю в наших встречах. Но Гульда не знала, скоро ли возвратиться. Болезнь подруги задерживала ее, и это заставляло нас еще больше тосковать. Перед закрытием сезона труппа подписалась с директором контракт на весенние гастроли в маленьком городке Рудных Гор. Чтобы заинтересовать всю труппу, директор обещал хору бенефис. Но все равно было приятно побывать в другом городе, обычные репетиции отменялись, везли готовый репертуар, поездка должна была обратиться в прогулку. Несколько свободных дней до гастролей предприимчивый Генрион вздумал посвятить окружным деревням. Он сколотил крошечную бродячую труппу, человек из двенадцати, и стал торговать опередками по сходной цене. На один из спектаклей он пригласил меня, но я отказался. Он прислал ко мне парламентером лиси «Ты что делаешь?» — сказала она с укором и возмущением. «Ты кому отказываешь? Режиссер тебя приглашает, делает честь, а ты...» «Кроме того, это не коллегиально. Ты расстраиваешь дело. Мы должны страдать из-за твоих капризов, как ты думаешь?» Она уговорила меня. Мне трудно было устоять. В воскресенье, почти с восходом солнца, мы выехали из города и провели в поезде часа два. Мы приехали в большое село, живописно расположенное в отлогой местности. Было видно много дорог, по которым двигались к селу повозки на базар. День прошел в приготовлениях сцены и зала. Это была гостиница с рестораном и помещениями для разных сельских союзов. Стрелковых, хоровых, спортивных. Зал был похож на громадный гроб. Мы подсветили его бумажными флажками. Неглубокая сцена упиралась в Брандмауэр. Декорационный задник, изображавший зеленую рощу, висел прямо на нем. И когда актеру требовалось перейти за кулисами с одной стороны сцены на другую, было видно, как волновалась зеленая роща, и на ней выпячивались и передвигались Живот, колени, плечи, пролезающего за декорацией человека. В зале перед сценой расставили по ресторанному столике, за ними ряды стульев и скамей. На улицах были расклеены афишки, заранее напечатанные Генрионом в городе. Оставалось только ждать публику. Она собиралась медленно, точно ее тащили насильно, крестьянские семьи расселись за столиками, потребовали пива и развернули узелки с закуской, привезенной из деревень. Пока мы звонками торопились занять места, крестьяне резали сало, облупливали засоленные яйца. Генрион через щелку занавеса долго смотрел на приготовление закуски. «В деревне еще много добра у крестьян, черт возьми», — сказал он. За ним поглядела Лисси. «Они прямо благоговеют перед нами», — сказала она. «Мы тоже приложились к щелке занавеса. Сало резалось острыми карманными ножами». Довольно толсто, аккуратно, оно было розовое. Кельнерши разносили по столам горчицу, громко приговаривая «приятного аппетита!». Крестьяне чуть отзывались в ответ. Мы дали энергичный последний звонок, наша пианистка вышла на просцениум и начала увертюру. Мы, как следует, не знали ролей, пели чепуху, заглушая свое лопотание пляской, либо кое-как прикрываясь барабанной музыкой. «Проглотят», — говорили мы, видя, как зрители усердно жуют сало. Нам аплодировали лениво, и Генрион разозлился, обожрались. Это было скрытое разрешение дурачиться как угодно. Мы с грехом пополам дотянули комедию до конца и ночью, наевшись горячего пивного супа, двинулись во своясе. В этот проклятый день деревенского турне возвратилась Гульда. Я нашел на столе записку «Жди завтра». Я почувствовал себя виноватым и с утра до вечера мысленно оправдывался перед Гульдой на все лады, но это только разоружило меня, и когда она пришла, я не знал, с чего начать. Стоя ко мне спиной, лицом к полке с книгами, она водила пальцем по корешкам переплетов, как по оконному стеклу. Я глядел за ее пальцем, прочитывал, не понимая названия книг, и мне казалось, что я давно расстался со всем, что вижу и ничего не узнал. «Когда мне сказали, что ты уехал, мне стало ужасно. Я подумала, если так будет всегда, то...» «Почему всегда? Ты ведь знал, что я приеду?» Я заглянул ей в глаза. «Все равно, — настаивала она, — ты знал, что я могу приехать каждый день. Скажи, что я должен сделать, чтобы ты была справедливее, я сделаю все». «Ах так! — воскликнула она, резко оборачиваясь ко мне. «Ну так знай же, что мне все известно, все-все!» «Ты уезжаешь с театром на какие-то гастроли, может быть, навсегда, разве неправда?» «Ну, ну, неправда». Она отбежала от меня, села на кушетку, отвернувшись в угол и в угол невнятно, почти задыхаясь, проговорила. «Скажи, что мне надо сделать, чтобы ты был справедлив?» «Я на силу владел собою», — она сказала. «Ты мне писал, это будет наша весна. Мы не отдадим ее никому, это твои слова. Я так ждала, так ждала. Зачем ты?» Мне было слышно, как она всхлипнула. Я собрал все силы, чтобы не броситься к ее ногам. Я хотел заговорить, но она заплакала сильнее. Тогда я стал у окна, молча, как истукан. Она утихла, я молчал. Она поднялась, собираясь уходить. Я ощущал ее взгляд на себе, но не двигался, она сказала, «Тогда лучше не надо. Ничего не надо, чем так. Прощай». «Прощай», — ответил я. Через минуту она пошла к двери. Все быстрее делались ее шаги. Я был не в силах слышать, как они исчезали в и заткнул уши. Это становилось обычной и невыносимой историей. Я решил, что не дам себя мучить, что это последний раз. Но мне вдруг почудилось что Гульда сейчас же думается и вернется. Я стал вслушиваться в каждый шорох. Не помню, долго ли я простоял неподвижно. Была хрупкая тишина, ничто не отозвалось на мое ожидание. Я упал на стул. Я мог ошибаться, мог быть неправ, конечно, конечно. У меня могло все спутаться в голове, но одно было ясно, я вновь был одинок. Да, был одинок, и, наверное, навсегда. Я бродил и бегал в этот вечер по темным улицам. О, что еще я мог придумать? Что можно придумать вообще, если ты покинут, если ты брошенный, если невозможно понять, почему... «За что ты брошен и для чего ты навсегда одинок?» Совсем ночью я забрел к Розенбергу, не отдавая себе отчета, зачем он мне нужен. Но я не застал его. Испуганная хозяйка сначала отказалась что-нибудь сообщить, потом, замкнув дверь, повела меня в кухню, убавила газ в рожке и в полумраке объявила, что неделю назад господин Розенберг арестован полицией и что неизвестно, где он теперь находится». Я ахнул и принялся упрекать ее, что она держит в секрете такую жестокую новость. Она задумалась. «Если вы никому не скажете...» Я получила от господина Розенберга открытое письмо. Хотела уничтожить, но подумала, если господину Розенбергу разрешили написать мне письмо, то я имею право. «Где письмо? Покажите». Она достала с полки фаенцевую банку в форме бочонка с надписью «Лавровый лист» и вынула из нее согнутую вдвое открытку — На лицевой стороне ее красовался выдавленный и раскрашенный веночек из незабудок, под ним два голубка, наискось золотые буквы «Счастливой Пасхи». На обороте мелким старательным почерком Розенберг извещал, что он сидит во внутренней тюрьме королевской дрезденской полиции и надеется, что его навестят друзья. Мы погадали с хозяйкой, чем ему помочь, и с величайшей осмотрительностью она выпроводила меня на улицу. Я вдруг почувствовал облегчение, как человек, решившийся на твердый шаг после колебаний. По тем же улицам, по которым я только что блуждал с единственной мыслью о своем несчастье, я шел сейчас, придумывая план свидания с товарищем в тюрьме. Только перед самым домом у меня опять заколотилось сердце. Мне представилось, что на моем столе лежит письмо от Гульды, но я ошибся. Ее лицо, заплаканное и милое, являлось мне, когда я засыпал, но я не успевал на него наглядеться, куда-то спешил, ехал, мчался в коляске по русской дороге мимо берез в гору и под конец добирался до обсерватории, и мне показывали в трубу одну из звезд большой медведицы. Там, в ярко-синем свете рампы, стоял мертвый с провалившимися глазами директор нашего театра, и кругом за столиками крестьяне медленно резали синее сало». Я просыпался, вспоминал, что, гуляя по променаде, всегда любуюсь медведицей. Опять видел Гульду и заново ехал по какой-то березовой аллее. Утром, усталый, я отправился к Шеру. «Вот», — сказал я, — «из-за того, что вы попались с книгами, человек сидит в тюрьме». Я сидел в лагере, между прочим, это были книги Розенберга, а не мои, у каждого своя судьба. «Я верю в судьбу», — сказал Шер, подумав. «Можете верить во что угодно. Не хотите ли что послать Розенбергу со мною, если я добьюсь с ним свидания?» «Я тоже добьюсь свидания. Ну, а если я добьюсь первой?» Шер смерил комнату своими маленькими шажками. «Что-нибудь послать?» – спросил он, чуть-чуть улыбаясь. «Передайте ему мой социал-демократический привет». Хозяйка Розенберга оказалась чувствительнее Шерра, Перед моим отъездом она принесла банку яблочного мармелада. «Отвезите мой маленький подарок нашему заключенному. Он так хвалил этот мармелад моего домашнего изготовления. Господин Розенберг остался мне должен за комнату. Я надеюсь, когда его отпустят из заключения, он отдаст долг. Ведь в заключении не будет никаких расходов, и у господина Розенберга должны скопиться деньги, не так ли? Да, — сказал я, — если в тюрьме ему будут платить жалование. «Разве там платят?» — серьезно спросила она. «Да, если просидишь десять лет, то при освобождении получаешь на трамвай». Она помолчала. «Ах, эти русские!» — вдруг засмеялась она. «Я выехал на гастроли днем раньше труппы, и весь этот день ушел меня на хлопоты о свидании. Дом Дрезденской королевской полиции находился на оживленных улицах. Его облику придан был вид феодальный, замково-строгий но в то же время в нем было нечто среднеевропейское, отвечающее парламентской форме правления, вполне приличное. План строения – квадрат. По внешним сторонам квадрата раздавались звонки велосипедов, шли барыни в белом, катились дрожки и фургоны, щелкали бичи. Но внутри квадрата, на дворе, заслоненной от мира высоким зданием полиции, было скрыто черное сердце – тюрьма. Она была без окон или нет, все ее окна были спрятаны в железные кошели – разинутые сверху для света. Я пересек двор с закрытым остекленным ходом, передо мной и позади меня деликатно щелкнули замки с хитрыми маленькими ключиками, которыми орудовал мой сопровождавший. Потом вдруг возник перед нами страж в черной накидке с полуаршинными ключами на кольце, почти совершенно такими же, какие наш реквизитор давал тюремному сторожу из летучей мыши. У меня даже вспыхнул в памяти штраусовский пьяный рейтмотив «Ах, их абзие я нюр ауфди Примечание. «Ах, я ведь только поцеловал ее в плечо». Немецкий конец примечания. Но страж не думал петь, он был трезв. Он сумрачно принял меня и передал другому, так звякнув ключами, что у меня перехватило дыхание. Я стоял в центре тюрьмы. Сквозь все здание до крыши Круглой башне поднималась стальная сетка, наглухо закрывавшая междуэтажные лестницы. Никто не мог бы броситься сверху в пролет. Электрические лампочки извивом уходили в высоту. Тюремщик подошел к сетке и постучал в нее ладонью. Пролет завыл, наполняясь стальным гудением. «Алло, господин Розенберг!» — неожиданно вскрикнул тюремщик. Прошло несколько секунд, гул стих, и я услышал голос папаши Розенберга. «Что, принесли обед?» — Нет, до обеда еще целый час, — закричал тюремщик, — но к вам пришли на свидание. — Ну так пусть подымаются. Тюремщик повел меня по лестницам. Пустынные этажи состояли из одинаковых площадок с бесконечными фронтами дверей, запертых на засовы. И стены и двери были покрашены в одну темно-зеленую краску. В дверях маленькими иллюминаторами были вправлены глазки, и над ними красовались статные светлые порядковые цифры. В третьем этаже одна дверь, словно выходя из фронта, приоткрылась. Тут только я оценил ее толщину, и на пороге я увидел Розенберга. Он обнял меня и усиленно радушным жестом пригласил в камеру. «Мы поболтаем немного», — сказал он тюремщику подружески. «Хорошо, только вы не закрываетесь совсем». На стене камеры висели правила гигиены, напечатанные мелким шрифтом. В середине правил были нарисованы зубы и рука с зубной щеткой. Рядом с правилами на полочке находились оловянная кружка с выдавленным портретом канцлера князя Отто фон Бисмарка, зубная щетка и порошок. Розенберг покровительственно наблюдал, как я знакомлюсь с обстановкой. «Вы в первый раз?» — спросил я. «Да, я учусь», — ответил он. Камера смущала меня пустотой, и мне было неловко, что я пришел с пустыми руками. Мармелад у меня отобрало тюремное начальство на исследование. «Мне ничего не надо». «Мне дают обеды с волей из ресторана, и даже, видите, я курю», — сказал Розенберг. «Вот это необычайно», — сказал я, покосившись на дверь. «Не тюрьма, а летучая мышь». «Нет, очень злое и жестокое заведение», — возразил он, как мне показалось, обидевшись. «Но со мной другое дело. Что же с вами? Мне предъявили обвинение в пораженчестве. Говорят, вы большевик. Но, понимаете, у них первый такой случай, и они пока не знают, как себя вести с большевиками» как будто это опасные бунтовщики, но в то же время ведь это русская власть, с которой они играют в мир, он засмеялся. Поэтому они держат меня за решеткой, но на всякий случай кокетничают со мной самым любезным обращением. Понимаю, им это ничего не стоит. Совершенно верно, если они ошибутся, никогда не поздно отплатить мне за все излишки проявленного гуманизма». На прощание я взял у Розенберга поручение, и он напутствовал меня шутливым смешком. «Все это может иметь хорошую сторону. Как только начнется обмен пленными, мы с вами вылетим из Германии пробками. Ведь вам этот визит ко мне не забудется». Мы отворили дверь, тюремщик, послушивавший разговор, посторонился солидно и учтиво. «Он что, соображает по-русски?» – спросил я. Но в тюрьме, как повсюду, хороший тон требовал, чтобы человек притворялся ничего не смыслищим болваном, и тюремщик тотчас одернул меня. «В коридоре не разговаривать!» Розенберг, выглядывая из двери, немного печально улыбался и кивал. «Не забудьте кланяться Шеру», — говорил он. И я спустился по лестницам, и меня стали передавать в обратном порядке из рук в руки один тюремщик другому и попеременно... Я ждал, что вот сейчас на меня крикнут, а сейчас, загремев ключами, споют мне из летучей мыши «Ах, ищ абзи, яню ню ауф, де шультр гекуст!» Я был на улице. Солнце, ветер, люди кружили мне голову. Я не двигался. Я лишь мимолетно увидел мир, воровски спрятанный от шума и движения, от бега жизни. Я как будто потерял цель но почему минутами мне становилось смешно там, где кровь должна была бы запечься в жилах от тоски? Ах, да! Летучая мышь, несчастный театр. Он стоял на моем пути, он мешал мне во всем. Я пошутил с ним, а он вцепился в меня своей кошачьей лапой. «Милая, милая Гульда!» «Конечно, я должен бросить театр. Конечно, брошу его, уже ради тебя одной, брошу немедля». Теперь же без сожалений и раздумья, сейчас же, сейчас вот только не опоздать бы, не опоздать на вокзал к пассажирскому поезду, в котором с нашей труппой я еду на гастроли.